231. Май, 23. -е. «И уничтожена будет всякая вера в случайность. Лучом сохранимся. Там, у твердыни, леса владыки, возможности владыки. Там все владыки. Я принес вам весть о мире и счастье. Мир на земле наступает. Придет и благоволение человеков, и сменит звериную злобу. Но возлюбленные мои будут вознесены тысячекратно, и славу увидят мою. И не крылом счастья задену вас, но обниму крыльями счастья, мои любимые дети. Колесо счастья, так зовем путь сближения. Пусть радость идущего счастья коснется вашего сознания, но счастье полного, не омраченного ничем, что от низшего я. Сейчас утверждается мое царство на земле, ибо я победил. И гору мою назовем «гора счастья». От нее идут в мир счастья лучи. Нужны мне оба, участники моего творчества. Введу вас в мир мой и сад свой открою для вас. Напитком радости напитаю часы творчества, любимые дети мои. Радоваться надо сближению вашему, но без земли. Гимном труду творчества начнем путь. Одно селение горное ждет вас, и путь к нему красота, путь устлан цветами счастья, но не от мира сего. Я — душа твоей души, и сущность твоей сущности, и сердце твоего сердца, и я — твоего я. Ты то, через что или в чем выявляется мое я, форма выражения меня, ибо я сущий в твоем временном И ты во мне тоже сущий, но в себе временный. Я сочетал вас узами красоты, Связал цепью служения, мои дети. Не было красоты в мире, Но вы понесете ее в мир, И сами будете полотею, А она красота над всем. И мы будем звучать красотою лучей, Устремленных с далеких высот. Не погаснет пылающий пламень огней В этом мире труда и забот. Мы пришли из далекой надземной страны и уйдем в эти сферы опять. Но тяжелую долю и учи земли надо сердцем горящим принять.